Глава 3. Привычки. Мудрый учитель прогуливался со своим учеником по лесу и остановился около крошечного деревца. Выдерни его, велел учитель ученику, показав на росток, только появившийся из земли. Ребёнок легко вытащил росток пальцами. А теперь ещё и вот это, сказал учитель, указав на молодое деревце, которое было мальчику почти до колена. Постаравшись немного, парнишка вырвал его вместе с корнями. И вот это, попросил учитель, крепкое хвойное дерево было высотой с мальчика. С большим трудом, напрягая все силы, подкапывая палками и камнями упрямые корни, мальчик наконец справился с заданием. А теперь, сказал мудрец, я хочу, чтобы ты выдернул вон то Мальчик проследил за взглядом учителя и увидел мощный дуб, такой огромный, что верхушка терялась в высоте. Помня, сколько усилий он приложил, чтобы выдернуть дерево гораздо меньше этого, он просто сказал учителю: "Извините, я не могу". "Сынок, ты только что увидел силу привычек, которые контролируют нашу жизнь", воскликнул учитель. "Чем они старше, тем они больше, тем глубже у них корни". чем сложнее их искоренить. Некоторые становятся настолько огромными, с такими глубокими корнями, что тебе и в голову не придёт начать с ними бороться. Заложники привычек. Аристотель писал: мы есть то, что мы делаем изо дня в день. В словаре Merriam-Webster даётся следующее определение привычки: Ребретённая манера поведения, которая стала практически или полностью безотчётной. Есть рассказ о всаднике, быстро скачущем на лошади. Казалось, он мчится по очень важному делу. Человек, стоящий у дороги, закричал: "Куда ты несёшься?" Наездник ответил: "Не знаю, спросите лошадь". Это история из жизни большинства людей. Они мчат на лошади своих привычек, даже не понимая, куда она их несёт. Пришло время взять в руки поводья и развернуть жизнь в том направлении, где находится ваша цель. Если вы действуете на автопилоте и позволяете привычкам вами рулить, я бы хотел, чтобы вы понимали, почему так происходит. Надо заметить, у вас неплохая компания. Психологические исследования показывают, что 95% всего, что мы чувствуем, о чём думаем, что делаем и чего достигаем, результат приобретённых привычек. Мы рождаемся с простыми рефлексами, но, естественно, без привычек. Мы приобретаем и развиваем их сами со временем. Начиная с детства, мы вырабатываем ряд шаблонов, которые заставляют нас действовать на автомате, даже не задумываясь во многих ситуациях. В повседневной жизни эти поведенческие шаблоны дают определённые преимущества. Если постоянно задумываться о каждом шаге любого простого действия приготовить завтрак, отвезти детей в школу, добраться до работы и так далее можно с ума сойти. Возможно, вы два раза в день на автопилоте чистите зубы. Никаких философских дебатов вы не разводите, просто чистите и всё. Вы пристёгиваете ремень безопасности, как только садитесь в машину. Ни секунды не раздумывая. Наши привычки и установленный порядок позволяют нам не расходовать энергию осознанности на ежедневные рутинные мероприятия. Они помогают нам оставаться в здравом уме и неплохо разбираться во многих ситуациях. А так как нам не надо задумываться о бытовых моментах, то можно сосредоточиться на более интересных задачах. Привычки могут быть полезны до тех пор, пока это полезные привычки. Если вы едите здоровую пищу, то вероятно, сформируете привычку покупать натуральные продукты и тщательно выбирать блюда в ресторане. Если вы в хорошей форме, возможно, это благодаря систематическим тренировкам. Если вы успешны в продажах, по всей видимости, ваша привычка подготавливать себя психологически и вести позитивный внутренний диалог позволяет вам сохранять оптимизм даже в случае отказа. Я встречался и работал со многими лидерами, генеральными директорами и суперзвёздами, и должен сказать, у них у всех есть одна общая черта полезные привычки. Это не значит, что у них нет вредных привычек. Конечно, есть, но немного. Ежедневный распорядок, основанный на полезных привычках, то, что отличает успешных людей от всех остальных. Разве не разумно Из того, что мы уже обсудили, вам известно, что такие люди не обязательно умнее или талантливее остальных, но привычки ведут их в направлении большей информированности, больших знаний, больших компетенций, навыков и подготовки. Когда я был ребёнком, мой отец в качестве примера часто приводил мне Лари Берда, легендарный Лари, великий профессиональный баскетболист. Но он не самый атлетически развитый спортсмен. Никто бы не описал движения Ларри во время игры как отточенные. Но, несмотря на ограниченные спортивные возможности, он привел Бостон-Селтикс к трем мировым чемпионатам и остается одним из лучших игроков всех времен. Как он этого добился? Все благодаря привычкам Ларри, его фанатичной преданности тренировкам и неуемному желанию улучшить игру. На протяжении всей истории NBA никто не забивал штрафные лучше, чем Берд. С детства он ввёл в привычку делать 500 бросков утром перед школой. Благодаря этому Лари выжал максимум из своих небольших природных способностей и надрал задницы некоторым самым одарённым игрокам. Как и Лари Берд, вы можете использовать автоматические бессознательные реакции, чтобы стать чемпионом. В этой главе мы поговорим о том, как компенсировать недостаток врождённых талантов дисциплиной и упорной работой. Поговорим о привычке побеждать. При должном количестве практики и тренировок любое поведение, будь то плохое или хорошее, со временем становится автоматическим. Таким образом, мы можем сознательно менять свои привычки, несмотря на то, что большинство из них мы приобрели неосознанно. повторяя поведение наших родителей, отвечая запросам окружающей обстановки и культурных традиций или создавая механизмы компенсации. Разумеется, для начала неплохо бы выяснить, какие привычки у вас вообще есть, и только потом избавляться от лишних и вредных. Готовы? Приступим. Начните обдумывать свой выход из мгновенной ловушки наслаждений. Мы понимаем, что безумно вкусные печенья Pop-Tarts не уменьшат нашей талии. Мы понимаем, что просмотр ночью в течение 3 часов сериалов Танцы со звёздами и Морская полиция спецотдел оставляет нам меньше времени на чтение хорошей книги или прослушивание великолепной аудиозаписи. Мы осознаём, что покупка новомодных кроссовок для бега не делает нас готовыми к марафону. Мы существа разумные, по крайней мере, так мы себе говорим. Так почему же мы настолько порабочены плохими привычками? Потому что наше желание немедленно живы превращает нас в животных. Если вы проглотите один кусочек гамбургера, а после этого упадёте с сердечным приступом, то вряд ли захотите откусить второй. Если от выкуренной сигареты ваше лицо прямо на глазах покроется старческими морщинами, бросить курить станет не так сложно. Если вы не сделаете десятый звонок и останетесь без гроша в кармане, поскольку вас тут же уволят. На новой работе вы весь день не выпустите телефон из рук. И если съеденный торт сразу же прибавит вам 50 фунтов веса, в следующий раз вы скажете торту: "Нет, спасибо" и будете довольны своим выбором. Проблема в том, что выигрыш или немедленное удовольствие от плохих привычек часто сильно перевешивает доводы разума. Потакание нездоровым желаниям в данный конкретный момент кажется не несёт никаких отрицательных последствий. У вас нет сердечного приступа, лицо гладкое, вы не состоите на бирже труда, ничто не предвещает беды. Но это не значит, что накопительный эффект не запущен. Пришло время проснуться и осознать, что привычки, которым вы потакаете, однажды доведут до катастрофы. Крошечные изменения в поведении могут привести к огромным изменениям в вашей жизни. Обратите внимание, я не говорю о каких-то радикальных вмешательствах в вашу личность или характер. Речь идёт о маленьких, практически незаметных шагах. Они действительно работают. Самый лучший пример, который я могу привести, чтобы проиллюстрировать силу небольших изменений, это пример самолёта, осуществляющего перелёт из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Если при взлёте нос самолёта отклонится всего на 1 градус от курса на взлётной полосе в Лос-Анджелесе, такое незначительное отклонение без приборов и увидеть-то будет невозможно. А приземлится этот самолёт в Олбани либо в Довере, штат Делавер. Потому что без коррекции курса отклонение в итоге составит 150 миль. Так и с привычками. Единственная вредная привычка, которая в настоящий момент не кажется такой уж значимой, может на сотни миль ввести вас от ваших целей и жизни, о которой вы мечтали. Большинство людей медленно дрейфуют по жизни, не прилагая усилий к осознанию своих истинных потребностей и способов достичь желаемого. Я хочу показать Как разжечь ваши амбиции и помочь направить творческую энергию в верное русло, так чтобы сбылись ваши ожидания и мечты. Искоренение плохих привычек, которые выросли в крепкие дубы, может быть изнурительное и тяжело. Процесс потребует больше, чем даже самая неумолимая решимость. Одного только желания будет недостаточно. В поисках своего талисмана, своего стимула, Думать, что силы воли достаточно для изменения привычки, это то же самое, что пытаться сдержать медведя гризли в корзинке для пикника, прикрыв её носовым платком. Чтобы побороть медведя из своих вредных привычек, вам понадобится большая дубинка. Когда у вас возникают проблемы на пути к достижению цели, принято считать, что вам просто не хватает силы воли. Не соглашусь. Недостаточно просто решить быть успешным. Что же сделать, чтобы настроить вас на позитивный лад? Что может удержать вас от того, чтобы вернуться к своим плохим привычкам? В чём будет отличие этого раза от тех, когда вы пробовали, но не справились? До тех пор, пока вам будет хоть немного некомфортно, у вас всегда будет возникать желание улезнуть. Вы в прошлом полагались на силу воли, но она не сработала. Вы уже настроились, но сдались? В прошлый раз вы думали, что избавитесь от лишних килограммов. В прошлом году вы думали, что покончите со всеми этими холодными звонками. Давайте прекратим это безумие и сделаем наконец что-нибудь реальное. Забудьте о силе воли. Пришло время силы зачем. Ваши решения имеют значение, если только они связаны с вашими желаниями и мечтами. Самые мудрые и правильные решения принимаются, когда они напрямую связаны с вашей целью, вашей сущностью, вашими ценностями. Вам надо чего-нибудь захотеть и знать, зачем вы этого хотите. Иначе вы очень легко сдадитесь. Итак, какое ваше зачем? Для значительных перемен в жизни нужна серьёзная мотивация. А чтобы заставить вас захотеть осуществить необходимые изменения, ваше зачем должно действительно вас мотивировать. Вы должны захотеть проснуться и двигаться, двигаться, двигаться в течение многих лет. Итак, что может побудить вас к этому? Принципиально определить ваше зачем. Вас мотивирует ваша страсть, источник вашего энтузиазма, горючая вашей настойчивости. Вы должны знать своё зачем. Почему всё возможно? Сила вашего зачем помогает вам вытерпеть лишения, рутину и упорный труд. Все ваши как не имеют значения, пока ваши зачем не обладают должной силой. Пока вы не определите ваше желание и мотивацию, вы отказываетесь от любой тропинки, ведущей к лучшей жизни. Если ваша сила зачем Ваше желание недостаточно велика, если стойкость ваших намерений под вопросом, вы закончите как любой, кто давал обещание на Новый год, но быстро отступил и вернулся в полусонное состояние. Позвольте привести аналогию. Если бы я положил на землю доску шириной 10 дюймов и длиной 30 футов и сказал: "Пройдите по доске, и я дам вам 20 долларов". Вы сделаете это? Конечно, это лёгкие 20 баксов. А если я положу ту же самую доску между крышами двух стоэтажных домов эти 20 долларов больше не кажутся такими привлекательными верно вы на меня посмотрите и скажете ни за что на свете но если бы на крыше был ваш ребёнок а здание бы горело что тогда без раздумий и колебаний вы пройдёте по доске чтобы спасти ребёнка и 20 долларов не будут значить вообще ничего Достаточно ли у вас сила? Зачем? Почему, когда я первый раз попросил вас перейти между небоскребами по доске, вы наотрез отказались, а во второй даже не задумались? Риск и опасность одинаковы в обоих случаях. Что изменилось? Изменилась ваше «зачем?» Причина, почему вы хотите это сделать. Видите, если причина весомая, вы захотите справиться с любым «как». Чтобы по-настоящему разжечь свой творческий потенциал или внутренний драйв, вам надо смотреть дальше мотивации денежной и вообще материальной. Не из-за того, что эта мотивация плоха. На самом деле, она очень сильная. Я ценитель милых вещиц, но материальные предметы не могут полностью покорить сердце, душу, и даже если вы приобретаете бриллиант, вы не получаете главный приз счастье и удовлетворение. В моем интервью с первоклассным Энтони Робинсом «Саксесс» январь 2009-го он сказал, «Я видел, как бизнес-магнаты достигали своих целей, но все равно жили во фрустрации, тревоге и страхе. Что не дает этим людям быть счастливыми? Они зациклены на достижении, а не на результате. Чрезвычайные достижения не гарантируют чрезвычайную радость, счастье, любовь и смысл. Успех без удовлетворения — Это провал. Хорошо сказано. Поэтому и недостаточно просто решить быть успешным. Нужно копать глубже, чтобы найти истинную мотивацию, активировать суперсилу. Необходима сила зачем? Основная мотивация. Доступ к вашей силе зачем достигается через ключевые ценности, которые определяют, кто вы и что для вас важно. ключевые ценности это внутренний компас, путеводный маяк, личный навигатор. Они служат фильтром, через который вы пропускаете жизненные запросы, требования, стремления, помогают придерживаться намеченного направления. Определить ваши ведущие ценности и правильно их откалибровать один из важнейших шагов на пути к величайшим переменам. Если вы до сих пор не определились со своими ключевыми ценностями, то порой можете заметить, что некоторые ваши решения идут вразрез с истинными намерениями. Например, если вы более всего уважаете честность, но заблудились во лжи, возникает внутренний конфликт. Когда действия противоречат вашим ценностям, вы несчастливы, расстроены и раздосадованы. На самом деле психологи говорят, что нет большего стресса, чем ситуация, когда наши поступки противоречат нашим убеждениям. Определение ключевых ценностей упрощает жизнь и повышает эффективность. Гораздо легче принять правильное решение, если вы чётко знаете свои ценности. Когда встаёте перед выбором, спросите себя: соответствует ли это моим убеждениям? Если да, то делайте. Если нет, не делайте и не оглядывайтесь. Все сомнения и нерешительность исчезнут сами собой. Найдите своего противника. Люди, как правило, мотивированы тем, что они хотят или тем, чего не хотят. Любовь сильный мотиватор, тоже и с ненавистью. Иногда хорошо что-нибудь ненавидеть, хотя общественная мораль этого и не одобряет. Ненавидеть болезнь, несправедливость, невежество, самоуверенность и так далее. Порой, если определить врага, загорается пламя В некоторых случаях источником моей мотивации, убеждённости и упорства служила необходимость выступить против кого-то. Известно, что самые кардинальные реформы и революции происходили в результате борьбы с врагом. Давид победил Голиафа, Америка британцев, Люк Дарта Вейдера, двадцатилетнее правительство Раш Лимбо, либералов Лэнс Армстронг, рак Apple, Microsoft. Microsoft, Apple Можно долго продолжать, но вы и так всё поняли. Враги дают нам повод встретить вызов с достоинством. Борьба проверяет ваши навыки, характер и решительность. Она заставляет вас оценивать и использовать свои таланты и способности. Без мотивирующей борьбы мы можем располнеть и облениться. Мы теряем силу и цель. Некоторые из моих клиентов переживают, что их силу зачем порождают не слишком достойные цели. Они чувствуют себя виноватыми за желание доказать, что скептики ошибаются. За то, что хотят продемонстрировать свои достижения тем, кто сомневался в их возможностях, или выиграть в соревнованиях, или в конце концов переплюнуть братьев и сестер, которые постоянно доминировали. Но на самом деле совершенно не важно, какова мотивация. Лишь бы она была легальная и не аморальная. Вы не обязаны действовать исходя исключительно из гуманных соображений. Жизнь не обходится без негативного опыта и отрицательных эмоций, но их энергию можно направить на созидание. В качестве примера приведу историю одного из самых известных за всю историю тренеров Пита Карло. Когда мы общались с Карлом в сентябрьском выпуске журнала Success от 2008 года, он так рассказывал о своей мотивации на начальном этапе. В детстве я был немного со странностями. Из-за слишком маленького роста у меня многое не получалось. Несколько лет ушло, чтобы найти место, где я был бы конкурентоспособен. Всё это время я жил с необходимостью постоянно доказывать, что я намного лучше, чем кажусь. Меня это расстраивало, так как я знал, что могу быть особенным. Именно необходимость постоянно бороться выявила в Керри его гениальность. В журнале Success от марта 2010 года выходило интервью великого актёра Энтони Хопкинса. Я был крайне удивлён, когда узнал, что в основе его потрясающего таланта и решимости лежит злость. Хопкинс признавался, что был ужасным студентом. У него была дислексия и синдром дефицита внимания с гиперактивностью. На него навесили ярлык проблемный ребёнок. Я был источником постоянных переживаний для родителей, вспоминал Хопкинс. Они не знали, что ждёт меня в будущем, потому что придавали большое значение школе и образованию, но казалось, я абсолютно не способен запомнить всё то, что мне рассказывали. Мои двоюродные братья учились блестяще, а я был обижен на всех вокруг и в депрессии. Хопкинс укротил свою злость. Сначала она подтолкнула его к борьбе за успех вне учёбы и спорта. Так он обнаружил в себе актёрские способности. И так он использовал собственный гнев против навешанных на него ярлыков, чтобы разжечь огонь таланта. На сегодняшний день Хопкинс считается одним из величайших актёров. Благодаря своей славе и везению, Хопкинс смог помочь бесчисленному количеству людей преодолеть наркозависимость. А ещё он принимает активное участие в защите окружающей среды. И хотя изначально мотивация была явно не из благородных, оно того стоило. Все мы можем принимать серьёзные решения. Все мы можем контролировать ситуацию, не списывая неудачи на случай, судьбу или третье лицо. В наших силах всё поменять. Вместо того, чтобы позволить прошлому негативному опыту поглотить нашу энергию и помешать нашему успеху, можно использовать его для осуществления позитивных, конструктивных перемен. Цели. Как я говорил ранее, накопительный эффект работает постоянно и обязательно вас куда-то приведёт. Но вот вопрос: куда? Его силу можно обуздать, и он перенесёт своего хозяина на новые высоты. Но важно знать, где находится конечная точка. Какие цели, мечты и желания вы хотите реализовать? Во время похорон одного из моих наставников, Пола Мейера, я вспоминал о богатстве и разнообразии его жизни. Он достиг, испытал и внёс вклада больше, чем десятки других людей вместе взятых. Его некролог заставил меня пересмотреть количество и размер тех целей, что я ставил перед собой. Будь Пол сейчас с нами, он бы сказал: "Если вы не достигли тех результатов, которых хотели и могли достичь, то только из-за того, что ваши цели не были чётко определены". Одно из великих высказываний Пола напоминает нам о важности целей. Всё, что мы живо воображаем, страстно желаем, во что искренне верим, чего с энтузиазмом добиваемся, обязательно нас догонит. «Своим благополучием, как мне кажется, я в немалой степени обязан способности к целеполаганию. Происходит настоящее волшебство, если сконцентрировать все силы на четко определенной цели. Я не раз видел и убеждался, что великие люди достигали таких высот благодаря постановке конкретных целей. Человек, у которого ясное, убедительное, горящее «зачем» всегда будет на шаг впереди даже лучшего из лучших, знающего «как». Как на самом деле работает определение целей? Раскрываем секрет волшебства. Вы видите, пробуете и получаете только то, что искали. Если не знать, какой предмет вы ищете, найти это, неизвестно что будет, трудновато. Мы по своей природе существа, движущиеся в направлении определённой цели. Наш мозг всегда отражает наш внешний мир в соответствии с тем, что происходит во внутреннем мире. Поэтому только когда вы даёте указание мозгу искать что-то конкретное, вы начинаете это замечать. На самом деле оно, возможно, всегда было рядом, но ваш разум и глаза не были открыты, чтобы увидеть это. В действительности так работает закон привлекательности. Это не мистическая эзотерическая худу, как возможно звучит. Всё намного проще и практичнее. Каждый день нас бомбардируют миллиарды байтов сенсорной визуальной, аудиальной, тактильной информации. Чтобы не сойти с ума, мы игнорируем 99,9% этого потока и воспринимаем только то, на чём фокусируется наш ум. Именно поэтому, когда вы думаете о чём-то, оно каким-то волшебным образом появляется в вашей жизни. На самом деле, вы видите лишь то, что уже давно здесь было. Вы просто Притягивайте это в свою зону восприятия. Вы концентрируете свои мысли на предмете, который желаете увидеть, тем самым давая мозгу команду открыть доступ к нужному участку информационного потока. Звучит разумно и никаких тайн. На самом деле очень логично. То, о чём вы постоянно думаете, будет с вероятностью 99,9% попадаться в окружающие вас обстановки. Вот вам заезженный пример, потому что это правда. Покупая новый автомобиль, вы начинаете видеть ту марку и эту модель повсюду, верно? Такое ощущение, будто сотни таких машин ездят по улицам, а ещё вчера их там не было. Но разве это на самом деле так? Конечно, нет. Они всегда были здесь, но вы не обращали на них внимания. Таким образом, пока вы на них не сфокусировались, их для вас просто не существовало. Когда вы определяете свои цели, то даёте мозгу указание искать нечто новое и концентрироваться на этом, будто открывается ещё одна пара глаз, которыми вы теперь видите людей, обстоятельства, ресурсы, идеи и возможности вокруг себя. В этих реалиях, при наличии внутреннего маршрута, ваш мозг начинает относить внешний мир с тем, чего вы больше всего хотите в своём внутреннем мире, вашей целью. Всё очень просто. Существует глобальная разница в том, как вы воспринимаете мир и какие образы людей и возможностей вы вносите в свою жизнь после того, как определили свои цели. В одном из моих интервью с Брайаном Трейси он сказал так: "У первых лиц очень чёткие цели. Они знают, кто они и чего они хотят. Они это записывают и строят планы по реализации задуманного". У неудачников цели кружатся в голове, как стеклянные шарики в консервной банке, а цель, которая не записана, просто фантазия. У каждого есть фантазии, но все они похожи на пули без пороха. Люди идут по жизни, заполняя её непрописанными целями. Но именно определённая цель является отправной точкой. Предлагаю вам сегодня потратить немного времени, чтобы составить список ваших самых важных целей. Рекомендую учитывать все сферы вашей жизни, не только работу или финансы. Имейте в виду ту высокую цену, которую вы можете заплатить, если будете концентрироваться только на одном аспекте вашей жизни. Это может нанести ущерб всему остальному. Стремитесь к успеху в целом. Сбалансируйте все направления, которые для вас важны: бизнес, финансы, здоровье и благополучие, духовная сфера, семья и отношения, образ жизни. Кем вы должны стать? Большинство людей, выбрав новую цель, спрашивают: "Отлично, цель у меня есть. И что теперь мне надо сделать, чтобы её достичь?" Неплохой вопрос, но не его надо задавать в первую очередь. Спросите: "Кем мне нужно стать?" Вы знаете людей, которые вроде бы всё делают правильно, но так и не добились желаемых результатов. Верно? А почему так вышло? Джим Рон меня учил: если вы хотите иметь больше, вы должны сами стать большим. За успехом не надо гнаться. То, за чем вы гонитесь, от вас ускользает. Это похоже на ловлю бабочек. Успех надо привлечь, тогда он сам придёт к тому, кто его достоин. Когда я понял эту философию, у меня в голове словно лампочка зажглась. Это перевернуло всю мою жизнь и оказало влияние на личностный рост. Например, когда я устал от одиночества и решил жениться, то составил длинный список характеристик идеальной женщины. Идеальной для меня. Я заполнил почти полсотни страниц с обеих сторон, описав ее детально. Личность, характер, основные качества, взгляды и отношения к жизни, даже то, из какой она происходит в семье. В этот подробный список вошли также ее культурный багаж и физический облик, в том числе структура волос. Я заглянул ещё глубже и представил, какая у нас будет жизнь, чем мы будем вместе заниматься. Если бы я тогда себя спросил, что мне нужно сделать, чтобы найти и заполучить такую девушку, я бы до сих пор гонялся за бабочкой. Вместо этого я ещё раз просмотрел свой список и задался вопросом: есть ли во мне все те достоинства, которые я ищу в ней? Я спросил себя: а какого мужчину будет искать она? Каким я должен стать, чтобы привлечь внимание женщины с такими качествами? Я исписал ещё 40 страниц теми характеристиками, которых не доставало мне самому. И знаете что? Сработало. Как будто сойдя со страниц моего блокнота, она вдруг появилась передо мной. Моя жена Джоджа именно такая, какой я её описал, со всеми даже самыми чудными качествами. Самым важным было чётко определить, кем я должен стать, чтобы привлечь и удержать женщину с такими качествами, и какую я должен провести работу, чтобы достичь этой цели. Следите за своим поведением. Отлично. Давайте наметим план действий, необходимых для достижения поставленных ранее целей. Это определённая деятельность, а в некоторых случаях прекращение какой-то деятельности.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 Вы двигаетесь в таком направлении. Выбор, решение, плюс манера поведения, действие, плюс привычка, повторяющееся действие, плюс накопление, время равно цели. Именно поэтому необходимо понять, какое именно поведение блокирует путь, ведущий к заветной цели, а какое помогает её достичь. Вы можете решить, что справились с вредными привычками, Но готов спорить на деньги, что вы ошибаетесь. И снова повторю, отслеживание действительно настолько важно. Но вот честно, вы знаете, сколько на самом деле просиживаете перед экраном телевизора каждый день? Сколько часов вы тратите, зависая на выпусках новостей или наблюдая за достижениями других людей на каналах спорта и моды? а сколько выпиваете банок с содовой, или сколько времени проводите за несущественной работой за компьютером, фейсбук, чтение желтой прессы и так далее. Как я указывал в предыдущей главе, самое важное — осознанность. Где вы успели уснуть и совершить бессознательный поступок, сбивший вас с пути? Не так давно успешный руководитель, с которым я работал в благотворительной сфере, нанял меня, чтобы я помог улучшить его производительность. В целом у него все шло неплохо. Но он знал, что благодаря коучингу сможет оптимизировать свой график и добиться лучших результатов. Я попросил его записывать все действия в течение недели. Анализ показал типичную картину. Мой клиент проводил неимоверно много времени, следя за новостями. Только на чтение газет он тратил 45 минут с утра, ещё 30 минут по пути на работу и столько же на обратном пути. В рабочие часы он по нескольку раз проверял новости Яху в общей сложности на протяжении 20 минут, а когда возвращался домой, успевал посмотреть последние 15 минут выпуска местных новостей, пока семья пыталась привлечь его внимание. После чего он смотрел 30-минутный выпуск новостей спорта и полчаса вечернего выпуска новостей прямо перед сном. В общей сложности у него уходило на это 3 1/2 часа изо дня в день. Этот человек не был экономистом или продавцом товаров. Сфера его деятельности никак не зависела от последних новостей. Время, которое он проводил за газетами или выпусками новостей по телевизору или радио, намного превышало необходимое для того, чтобы оставаться информированным членом общества, способным сделать осознанный выбор на голосовании. Даже для простого хобби это было многовато. По факту, он получал очень мало стоящей информации из этих источников. Но ну, так зачем же он проводил почти 4 часа за этим делом? Это была привычка. Я предложил ему не включать телевизоры, радио, отменить свою подписку на газеты и установить RSS фидер на смартфоне, чтобы отбирать и получать только ту информацию, которая может оказаться полезной для его бизнеса и личной жизни. Эти действия Тут же отфильтровали 95% шума, засоряющего его мозг и отнимающего время. Теперь, чтобы узнать всё необходимое, он тратил всего 20 минут в день. Это высвободило 45 минут с утра, время на дорогу и час вечером для более продуктивной деятельности: упражнений, прослушивания образовательных и вдохновляющих записей, чтения, планирования, приготовления пищи и более качественного общения с семьёй. Потом он мне рассказывал, что никогда раньше не чувствовал себя таким спокойным. Постоянные негативные новости имеют тенденцию накалять обстановку. Вдохновлённым и сконцентрированным, одно небольшое изменение, а какой огромный рывок на пути к балансу и продуктивности. Итак, теперь ваша очередь. Откройте блокноты и запишите три ваши основные цели. А теперь составьте список своих вредных привычек, которые могут вам мешать в достижении этих целей. Выпишите каждую. Привычки и манера поведения никогда не лгут. Если между тем, что вы говорите и делаете, существует расхождение, я буду уверить вашим поступкам. Если вы говорите, что хотите быть здоровым, а у вас при этом пальцы испачканы крошками от чипсов, я поверю чипсам. Если вы говорите, что саморазвитие для вас в приоритете, а сами больше времени проводите с игровой приставкой, а не в библиотеке, я поверю Xbox. Если вы говорите, что вы профессионал, преданный своему делу, а сами опаздываете и бываете не готовы, то ваше поведение вас выдаёт. Вы говорите, что нет ничего важнее семьи, но в вашем ежедневнике нет ни одной записи, касающейся близких людей. Значит, ваше утверждение ложно. Посмотрите на список вредных привычек, которые вы только что составили. Вот она, правда о вас. И теперь вам решать: устраивает ли вас это или пришло время что-то поменять. Далее добавьте в этот список все привычки, которые вы должны себе привить, чтобы в будущем они помогли вам достичь намеченных целей. Важное уточнение: Такой список нужен не для того, чтобы вы впустую тратили энергию, осуждая себя или предаваясь сожалениям по поводу своего несовершенства. Вовсе нет. Вам нужен всего лишь трезвый взгляд на то, что вы хотели бы изменить. И на этом пути я вас не оставлю. Давайте вместе выкорчуем эти вредные привычки и посадим вместо них новые, здоровые. Радикальные перемены 5 стратегий на пути к устранению вредных привычек. Теперь, когда у вас есть список ваших привычек, изучим их подробнее. Если вы хотите отправиться в плавание к мечте, в первую очередь надо поднять якоря плохих привычек, удерживающих ваш корабль на месте. Секрет прост: надо сделать вашу силу зачем настолько мощной, чтобы это не отвлекало вас на желание получить сиюминутное удовольствие. А для этого нужен новый план игры. Далее список моих самых любимых радикальных перемен. Первое. Определите свои спусковые крючки. Взгляните на список своих вредных привычек. Для каждой определите, что конкретно её порождает. Выделите то, что я называю большая четвёрка: кто, что, где и когда. Например, Зависит ли количество спиртного, которое вы выпиваете от компании? Когда вы чаще всего едите сладкое: утром, днём, вечером или ночью? Какие эмоции связаны с проявлением ваших самых плохих привычек: стресс, усталость, злость, нервозность, скука? Когда вы испытываете эти эмоции? С кем вы, где вы и что вы делаете? Какие ситуации выводят ваши плохие привычки на поверхность? Вождение автомобиля, подготовка к выступлению, встречи с родственниками, конференции, социальное окружение, ощущение физической небезопасности, дедлайны. Внимательнее присмотритесь к своему распорядку дня. Что вы обычно говорите, когда встаёте? Это происходит за кофе или во время обеда? А когда возвращаетесь домой после долгого дня? Поэтому снова доставайте свой блокнот или воспользуйтесь планом убийцы плохих привычек и выпишите все ваши спусковые крючки. Одно это простое действие в разы увеличивает вашу осознанность. Но, естественно, это не решение проблемы, поскольку, как мы уже говорили, само по себе осознание вредной привычки не устраняет её. Вторая. Устройте дома уборку. Начните наводить порядок в прямом и переносном смысле. Если хотите прекратить употреблять алкоголь, не держите ни капли спиртного в доме, и на даче тоже, если таковая у вас имеется. Избавьтесь от штопора и всех стаканов, бокалов, рюмок или причудливых посудин, которыми вы пользуетесь, когда выпиваете, а ещё от вон тех декоративных оливок. Если хотите перестать пить кофе, выбросите кофемашину. Озёрна подкиньте спящему соседу. Если хотите ограничить расходы, посвятите вечер очистке дома от всех каталогов товаров из почтового ящика и отпишитесь от всех приходящих рассылок, чтобы больше вам не нужно было даже выкидывать эти письма в корзину. Если хотите питаться более здоровой пищей, избавьтесь от запасов в кухонном шкафу, прекратите покупать полуфабрикаты и не говорите, что нечестно лишать других членов семьи вкусной еды только потому, что вы решили от неё отказаться. Поверьте, всем и каждому в семье будет только лучше. Не приносите это в дом. Избавьтесь от всего, что вас провоцирует. Третье. Измените это. И снова взгляните на свой список дурных привычек. Можно ли сделать так, чтобы они не были столь вредоносными? Есть два способа: внести изменения в сложившуюся привычку или полностью от неё избавиться. Всем, кто меня знает, известно, что после обеда я люблю съесть что-нибудь сладенькое. Если в доме есть мороженое, то это что-нибудь сладенькое превращается в 3 ложки бананового мороженого с сиропом, 125 калорий. Поэтому я не покупаю мороженое, а вместо этого съедаю две конфеты Hershey's Kisss, 50 калорий. Таким образом, я удовлетворяю свою потребность в сладком без необходимости проводить лишний час на беговой дорожке, чтобы прийти в норму. Сестра моей жены приобрела привычку поедать вредную солёную пищу во время просмотра телевизора. Она могла незаметно для себя съесть целый пакет чипсов Позже она поняла, что больше всего ей нравится, как они хрустят во рту. И она решила взять вместо чипсов кусочки моркови, сельдерея или сырой брокколи. Во рту по-прежнему приятно хрустело. Но в то же время она соблюдала рекомендации диетолога и потребляла овощи. Со мной работал парень, который выпивал по 8-10 баночек диетической колы в день. Это плохая привычка. Я предложил ему заменить колу на слабогазированную воду и добавлять туда свежий лимон, лайм или апельсин. Он последовал моему совету, а через месяц понял, что газировка ему вообще не нужна, и переключился на простую воду. Попробуйте и вы выяснить, какое поведение вы можете заместить, исключить или заменить. Четвёртое. Переключайтесь постепенно. Я живу рядом с Атлантическим океаном. Когда я захожу в воду, то сначала даю привыкнуть щиколоткам. Потом я захожу по колено, затем по пояс, по грудь, а потом уж отваживаюсь поплыть. Некоторые просто вбегают в воду и ныряют, и всё, им так нравится. Но не мне. Я люблю двигаться осторожно, возможно, из-за остаточной детской травмы. Вы услышите об этом в описании следующей стратегии. При работе с некоторыми из ваших старых укоренившихся привычек, возможно, будет эффективнее двигаться небольшими шажками, а не пытаться уничтожить их сразу целиком и полностью. Действительно, ведь вы так долго их выращивали и укрепляли, поэтому разумно будет и постепенно, шаг за шагом от них избавляться. Несколько лет назад доктор велел моей жене на несколько месяцев исключить из рациона кофеин. Мы оба любим кофе. Поэтому, раз уж ей пришлось страдать, я решил, что честно будет, если мы станем это делать вместе. Начинали мы постепенно, 50 на 50, то есть 50% кофе без кофеина и 50% обычного кофе на работе. На следующей неделе было уже 100% без кофеина. Ещё 2 недели заняло отвыкание от чёрного и зелёного чая. На весь процесс мы потратили месяц. Но при этом ни секунды не мучились от синдрома отмены, никаких головных болей, бессонницы, затуманинного сознания, ничего. Но если бы мы это сделали одним махом, меня даже дрожь пробирает от такой мысли. Пятое. Или впрыгивай. Не все устроены одинаково. Учёные обнаружили, что для некоторых людей может быть намного проще изменить образ жизни, резко отказавшись от всего набора плохих привычек одновременно. Например, ведущий специалист в своей области, кардиолог доктор Дин Орниш, выяснил, что можно обратить вспять прогрессирующее сердечное заболевание без препаратов и операций, просто кардинально изменив жизненный уклад. Оказалось, что часто проще распрощаться одновременно со всеми плохими привычками сразу. Он записывал таких пациентов на реабилитацию, в ходе которой заменял богатую холестерином и жирами пищу на еду с низким уровнем жиров. В программу реабилитации были включены физические упражнения. Он заставлял людей подняться с постели и начать ходить и бегать, а также делать упражнения, снижающие уровень стресса и развивать другие полезные для сердца привычки. Потрясающе Но меньше чем через месяц эти пациенты научились обходиться без вредных привычек и стали осваивать новые полезные, а в результате уже через год они пожинали плоды здорового образа жизни. Лично я считаю это исключением из правил, а вам предлагаю самостоятельно определиться, какая стратегия больше подходит именно вам. Когда я был ребёнком, мы с семьёй разбили лагерь в малоизвестном месте на озере Ролинс. Озеро, расположенное недалеко от хребта Сьерра-Невада в Северной Калифорнии, наполняется из ледников с гор у озера Таху. Вода в озере безумно холодная. Отец заставлял меня кататься по этому ледяному пруду на водных лыжах. Каждый день я с беспокойством ждал, когда меня позовут кататься. Мне нравились лыжи Но я ненавидел заходить в воду. Небольшой конфликт интересов, потому что я безусловно не мог отделить одно от другого. Папа следил, чтобы я никогда не пропускал занятия, и принимал все меры, чтобы я не вздумал отлынивать, порой даже физически закидывал меня в воду. Несколько ужасных секунд я задыхался и думал, что вот-вот умру, а потом вода начинала мне казаться освежающей и бодрящей. Ожидание прыжка в ледяную воду было страшнее, чем сам прыжок. Как только тело привыкало, я испытывал от лыж исключительно восторг. И каждый раз я шел по одному и тому же кругу от ужаса к облегчению. Этот опыт похож на резкий отказ от вредной привычки. На короткое время это может показаться мучительным или, по крайней мере, сильно дискомфортным. От природы в наше тело заложена способность адаптироваться к меняющейся обстановке и условиям окружающей среды. Этот процесс называется гомеостаз или саморегуляция. Подобным же образом наш разум приспосабливается к новому, непривычному поведению. И обычно мы можем физически и психологически принаровиться к новым обстоятельствам достаточно быстро. Иногда идти вброд не получится, придётся прыгать. Теперь спросите себя: Где я могу начать изменения медленно и держать себя в руках? И где необходимо стиснуть зубы и прыгнуть? Где надо вытерпеть боль и неудобство, если мне известно, что времени на плавную адаптацию нет? Брат одного моего бизнес-партнёра постоянно пил пиво, устраивал скандалы, был вечно празднующим алкоголиком. Он пил за обедом, после обеда, все выходные. Однажды на свадьбе бывшего соседа по комнате в колледже он встретил брата своего друга. Тот был старше их обоих на 10 лет, но выглядел на 10 лет моложе. Пьяница смотрел, как этот мужчина танцует, смеётся, участвует в свадебных конкурсах и излучает жизненную энергию, чего он сам не испытывал уже много лет. И он тут же, не задумываясь, решил больше не прикасаться к алкоголю. С места в карьер прямо сразу и навсегда. И он больше 6 лет держит данное себе слово. Когда речь идёт об искоренении бытовых вредных привычек, я стараюсь действовать очень осторожно. Но вот в профессиональной жизни я считаю глубокое погружение наиболее эффективным. Если дело касается нового бизнеса или взаимодействия с потенциальными клиентами, осторожность не всегда бывает в помощь. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с такой ситуацией, я вспоминаю о водных лыжах на озере Ролинс и знаю, что через некоторое время это будет головокружительно и окупит временный дискомфорт. Пройди проверку наклонностей. Я не предлагаю вам вырезать всё плохое из вашей жизни. Практически всё хорошо в меру. Но как можно понять, что плохая привычка вами руководит? Полагаю, путём проверки, время от времени я устраиваю испытания. Беру одну наклонность и проверяю, до сих пор ли я альфа-самец в наших с ней отношениях. Мои слабости это кофе, мороженое, вино и фильмы. Я уже вам рассказывал про свою страсть к мороженому. Что касается вина, я хочу быть уверен, что просто получаю удовольствие от вкуса и приятно провожу время, а не запиваю плохое настроение. Кардинальные перемены. 6 техник для внедрения хороших привычек. Теперь, когда мы определили те вредные привычки, которые ведут вас в неверном направлении, нам необходимо выбрать и сформировать новую манеру поведения, развить привычки, которые скорректируют ваш курс на пути к исполнению желаний. Устранение плохой привычки означает ликвидацию каких-то пунктов вашего обычного распорядка, а приобретение новой привычки может потребовать абсолютно нового набора навыков. Вы сажаете дерево, поливаете его, удобряете и следите, чтобы оно укоренялось. Этот процесс требует усилий, времени и практики. Далее, мои любимые техники для укоренения хороших привычек Эксперт по лидерству Джон Максвелл говорил: "Вы никогда не поменяете свою жизнь, пока не измените свои ежедневные привычки. Секрет вашего успеха в ежедневных повторяющихся действиях. Согласно исследованию, необходимо 300 дней мотивирующих упражнений, чтобы новая привычка превратилась в бессознательную практику. Это практически год. К счастью, из предыдущих глав нам известно, как закрепить новую привычку за 3 недели осознанного поведения. Напомню, если на протяжении 3 недель фокусировать внимание на каком-либо действии, шансы на его переход в разряд автоматических сильно возрастают. Правда в том, что привычку можно изменить за секунду, а можно и десятки лет пытаться это сделать. Когда вы впервые дотронулись до горячей духовки, то мгновенно поняли, что это не станет вашей привычкой. Воспоминание о том, как это было больно, навсегда укоренилось в вашем сознании и заставляет проявлять максимальную осторожность по близости от горячих духовок. Главное быть в курсе. Если вы реально хотите привить себе хорошую привычку, обязательно уделяйте этому внимание по крайней мере раз в день. И с большой долей вероятности вы добьётесь успеха. Первое настройте себя на успех. Любая новая привычка должна работать. Если вы записались в фитнес-клуб, который находится от вас в 30 милях, вы не пойдёте туда. Если вы сова, а зал закрывается в 6 вечера, это тоже не сработает. Ваш тренажёрный зал должен быть расположен близко и удобно, а его расписание должно вписываться в ваш график. Если вы хотите избавиться от лишних килограммов и питаться здоровой пищей, сделайте так, чтобы у вас в холодильнике и кладовке были только здоровые продукты. Хотите не подходить к вендинговым автоматам для перекусов во время рабочего дня? Держите в тумбочке орехи и здоровые перекусы. Самый простой и вредный способ справляться с голодом Пустые углеводы. У меня под рукой всегда есть протеин. В воскресенье я готовлю курицу, делю её на порции и ем в течение недели. Одна из моих самых вредных привычек зависимость от электронных писем. На самом деле, это не смешно. Я могу тратить по несколько часов, просматривая огромное количество писем, заполняющих мой почтовый ящик. Если я перестану следить за собой, чтобы приучиться проверять письма не больше 3 раз в день, я отключил все звуковые сигналы, функции автоматического получения писем и не открываю почту до тех пор, пока согласно моему расписанию не наступит отведённое для работы с письмами время. Мне необходимо отгородиться от этого вихря, иначе он затянет меня на весь день. Второе. Мыслите в категории сложения, а не вычитания. Когда я брал интервью для журнала Success у Монтеля Уильямса, он мне рассказал, какую строгую диету соблюдает из-за имеющегося у него рассеянного склероза. Монтель освоил принцип добавки, и мне он кажется широко применимым в достижении разноплановых целей. Важно не то, что ты исключаешь из своего рациона, объяснял он мне, а то, чем ты это замещаешь. Так же он действовал и в жизни. Вместо того, чтобы думать, чего бы себя лишить, например, мне нельзя шоколад, гамбургеры и молочные продукты, он размышляет, чем бы это заменить. Например, сегодня я съем салат, тушёные овощи и свежий инжир. Он заполняет своё внимание и желудок тем, что может себе позволить, поэтому его внимание и чувство голода не распространяются на то, чего ему нельзя. Иными словами, ментель сосредотачивается не на том, что приходится у себя отнимать, а на том, что можно добавить. Результат намного внушительней. Мой друг решил избавиться от привычки подолгу смотреть телевизор. Чтобы ему помочь, я спросил его: "Чем бы он хотел заниматься в освободившиеся 3 часа, если бы они появились?" Он сказал, что больше бы играл с детьми. Я посоветовал ему так и сделать, а ещё заняться хобби, о котором он давно мечтал. Его выбор пал на фотографию. Будучи технарём, он обзавёлся высокотехнологичным оборудованием, которое таскал с собой на прогулки, чтобы делать качественные снимки детей. А вечерами он редактировал фотографии, делал слайд-шоу и составлял фотоальбомы на радость всей семье. Таким образом, день заканчивался совместным досугом и смехом, когда они вспоминали, как хорошо им было. Так как теперь он стал больше заниматься детьми и фотографией, у него уже не оставалось ни времени, ни желания на просмотр телевизора по вечерам. Он осознал, что бал делать него, потому что так было проще всего переключиться после рабочего дня. Заменив просмотр телевизора играми с детьми и работой над фотографией, он обнаружил, насколько больше отдачи получает. А что можете вы добавить в свою жизнь, чтобы обогатить её? Третье. Подключите внимание общественности. Представьте себе государственного служащего, дающего клятву. Торжественно клянусь, а дальше идёт длинная речь о том, как он будет воплощать свои предвыборные обещания в реальность. Как только он озвучил свои намерения публично, он стал нести ответственность за каждое действие, препятствующее реализации планов, и за любой прогресс на пути к намеченной цели. Хотите укрепить новую привычку? Позвольте большому брату следить за вами. При наличии соцсетей это стало так просто. Я слышал историю о женщине, которая решила контролировать свои расходы, для чего в своём блоге рассказывала о каждом потраченном пени. За её начинанием следили члены её семьи, друзья, коллеги по работе, и в результате она стала намного более организованной в финансах. Как-то я помог коллеге по работе бросить курить, рассказав каждому в компании: "Слышал, Зия Эльда бросила курить. Здорово же! Она только что выкурила последнюю сигарету". После этого я повесил календарь на стенку её офисной перегородки. Каждый день, когда она не курила, она вычёркивала большим красным крестом. Коллеги обратили на это внимание и стали её подбадривать. И ряд за рядом больших красных крестов стал покрывать календарь, который зажил своей жизнью. Зельда не хотела подвести календарь своих коллег саму себя. И она бросила курить. «Расскажите семье. Расскажите друзьям. Расскажите на Фейсбук или в Твиттер. Расскажите всем, что в городе появился новый шериф, и он теперь здесь главный». Четвертое. «Отыщите счастливчика». Когда двое людей берутся за руки и двигаются к общей цели, их силы увеличиваются многократно. Чтобы увеличить свои шансы на успех, привлеките к делу счастливчика, перед которым вы будете чувствовать ответственность. Таким образом, вы укрепите свою привычку, желая получить его одобрение. У меня, к примеру, есть тот, кого я называю партнёр с максимальной производительностью. Каждую пятницу, строго в 11, у нас есть ровно полчаса, чтобы рассказать о своих победах, неудачах, решениях, соглашениях. Мы получаем необходимую обратную связь и спрашиваем друг с друга. Можно общаться с таким человеком во время регулярных прогулок, пробежек, занятий спортом в зале, а можно и просто пообсуждать книги по саморазвитию. Пятое. Конкуренция и дружба. Ничто так и не заводит, как дружеская конкуренция, которая обостряет дух соперничества и вовлекает вас в новую привычку. Однажды в интервью доктор Мехметос сказал, «Если люди будут ходить всего на тысячу шагов в день больше, они изменят свою жизнь». Видеоплаз, материнская компания Сексес, проводила соревнования по количеству шагов с использованием шагомеров. Сотрудники объединялись в команды, чтобы соревноваться, кто пройдет больше шагов. Меня удивило, что люди, которые раньше абсолютно не заботились о своём здоровье, теперь стали проходить по 4-5-6 миль в день. Во время обеда они гуляли по парковке. Если у них было совещание, они устраивали его в формате мобильной конференции, чтобы иметь возможность ходить. Благодаря соревнованию они нашли способы увеличить свою активность. Каждый шаг отслеживался, поэтому весь офис видел, кто отлынивал, а кто старался. Количество пройденных шагов росло с каждым днём. А как только соревнование закончилось, я с удовольствием заметил, что подсчёт шагов смягчил пропасть между желающими участвовать в соревновании и теми, кто отказывался, больше чем на 60%. Всего через месяц, когда снова провели соревнование, эту инициативу тут же поддержали многие. Всё, что требовалось это небольшая конкуренция, чтобы добавить азарта, завести этих людей. они сразу же ощутили общность, стали делиться опытом и поддерживать друг друга. А какое соревнование можете устроить вы со своими друзьями, коллегами и товарищами? Как вы можете использовать дух соревнований и соперничества для внедрения новой привычки? Шестое. Отметьте. Постоянная работа и отсутствие отдыха превратили Джека в скучного парня, а это прямой путь к регрессу. Примечание. Отсылка к фильму Стенли Кубрика Сияние, где герои постоянно печатают эту фразу. Обязательно надо находить время отпраздновать даже небольшую победу, приближающую вас к цели. Нельзя идти по этой дороге, не награждая себя. Вы обязательно должны придумать поощрение, которое будете получать каждый месяц, каждую неделю, каждый день, что-то небольшое, чтобы помнить, что вы движетесь в нужном направлении. Можете посвятить время прогулке, расслабиться в ванной или почитать что-нибудь для души. Чтобы отметить большие достижения, сходите на массаж или поужинайте в своем любимом ресторане. И пообещайте себе большой горшочек с золотом, когда окажетесь в стране своих мечтаний. Перемены — это сложно. Ура! Между 99% неудачников и успешных людей есть кое-что общее, а именно некоторые дела они ненавидят одинаково. Но разница в том, что успешные люди всё равно их делают. Меняться тяжело, поэтому люди не меняют свои привычки и поэтому так плохо заканчивают. Но с другой стороны, если бы меняться было легко, то это смог бы делать каждый. И стало бы намного сложнее добиться впечатляющего успеха. Быть ординарным легко, а экстраординарность выделяет тебя в толпе. Лично мне очень нравится, когда что-то не просто даётся. Почему? Да просто я знаю, большинство не станет делать то, что для этого нужно. Таким образом, мне будет намного легче выступить вперёд и сыграть главную роль. Красноречивое высказывание Мартина Лютера Кинга: сила духа человека проверяется не тогда, когда у него всё благополучно, а тогда, когда он переживает трудные времена. Усердный труд, который вы продолжаете несмотря на сложности, монотонность и неудобства, способствует вашему прогрессу и прибавляет очки к вашему счёту. Если вам сложно, неудобно, утомительно, то так и должно быть. Продолжайте Трудитесь, и положительный результат накопительного эффекта не заставит себя долго ждать. Будьте терпеливы. Когда дело дойдёт до отказа от вредных привычек, не требуйте от себя слишком многого сразу. Будьте снисходительны к себе. Если вы провели 20, 30, 40 или больше лет, делая что-то изо дня в день, а потом решили от этого отказаться, Но надо понимать, что, во-первых, потребуются значительные усилия, а во-вторых, результаты вы увидите не скоро. Наука доказала, что мысли и действия, повторяемые много раз, создают так называемые нейронные связи или цепочку взаимосвязанных нейронов, своего рода мозговые каналы, которые направляют привычку. Иными словами, привычку питает внимание. Когда мы уделяем внимание какому-либо процессу, мы углубляем каналы, по которым пускаем мысли, относящиеся к этой деятельности. К счастью, наш мозг пластичен. Если мы не уделяем внимание плохим привычкам, каналы зарастают. Когда мы формируем новые привычки, то укрепляем нейронные связи путём повтора одних и тех же действий. В конечном итоге, подавляя предыдущие Создание новых привычек и прокладывание новых мозговых каналов занимает какое-то время. Будьте терпеливы. Если вы споткнулись и упали, то отряхнитесь, не корите себя и приступайте заново. Никаких проблем. Мы все оступаемся. Просто попробуйте ещё раз или воспользуйтесь новой стратегией, укрепите свои намерения. Не сдавайтесь, действуйте упорно. И вы обязательно получите желаемый результат. И раз уж речь зашла о результате, он ждёт нас в следующей главе, где мы увидим действие накопительного эффекта. В нашей гонке к победе мы начнём отрываться от общей массы бегунов. За те усилия, которые и заложили основы, озвученные в первых 3 главах, вы наконец можете получить награду. Время настало. Пусть накопительный эффект работает на вас. Краткое описание шагов. Выделите три самые полезные привычки, те, которые помогают вам достигать поставленной цели. Выделите три самые вредные привычки, те, которые мешают вам достигать поставленной цели. Выделите три новые привычки, которые вам нужно развить, чтобы двигаться к намеченной цели. Определите свою ключевую мотивацию. Узнайте, что вас воодушевляет и поддерживает на пути к поставленным целям. Найдите свою силу зачем? Сформулируйте свои цели кратко, убедительно и вдохновляюще.